Глава 27. Про таких монстров я не слышал, но даже по поверхностным признакам можно многое понять. Стихия, огонь. Это очевидно. Действовать будет скорее всего так же, как и обычные тигры. А значит стоит приготовиться к скоростному бою. Зверь мягко ступал по земле, медленным шагом приближаясь ко мне. В его глазах светилась уверенность, что добыча уже никуда не денется и не сможет дать достойного отпора. Что ж, придется его немного разочаровать. Воспользовавшись предоставленным временем, я накопил побольше маны, чтобы разом выпустить ее в виде единственного, но чрезвычайно мощного кровавого копья. Монстр слишком расслабился и почти не успел отреагировать. Лишь под конец успел слегка мотнуть головой. Шкуру данная атака пробить не смогла, но это было и не нужно, ведь целился я прямо в глаз, пусть не вышло прямого попадания, но цели я своей достиг. Кровь брызнула из правого глаза, а зверь взревел от ярости, его добыча неожиданно дала отпор, и ему это не понравилось. Тигр тут же рванул в мою сторону, стараясь побыстрее растерзать оказавшуюся слишком колючей жертву. Мне едва удалось отклониться от огромной лапы с острейшими когтями, что должна была располовить меня. «Что, киса, не нравится?» — ухмыльнулся я. «Просто надо подбирать добычу себе по зубам». Теперь наше сражение превратилось в своеобразные догонялки. Он пытался убить меня, я же убегал, постоянно огрызаясь. Казалось, время на моей стороне. Нужно только поймать момент и подловить противника. Всё же это зверь со всеми его преимуществами и недостатками. Вот только была огромная проблема. Все другие мои заклинания просто не могли пробить прочнейшую шкуру монстра. А свои глаза он больше не подставлял. Иных слабых мест я просто не видел». Если так продолжится, я рано или поздно допущу ошибку и погибну, чего мне совершенно не хотелось бы. Я еще пожить планировал. Да и разобраться с Селимом надо. На меньшее я не согласен». Именно в такие смертельно опасные моменты мозг работает на полную катушку. В голову пришла абсолютно безумная идея. И, разумеется, я решил тут же ее исполнить. Все же это был шанс причем весьма маленькие. Так что я решил рискнуть. «Эй, киса! Чего стоишь? Боишься? Так вот он я, попробую возьми!» Разведя руки в стороны, закричал я. Зверь, что до этого аккуратно ходил по кругу, выбирая момент для атаки, тут же бросился на меня, будто поняв слова. «Это мне и было нужно». Я рванул ему навстречу, и в последний момент, когда его лапа уже почти настигла меня, Падаю на землю, прокатываясь вперед и оказываюсь под брюхом монстра. Формирую лезвие из крови в руке и поднимаю его вверх. Пусть я не смог пробить его насквозь, но алая линия прочертилась на его теле. Как и ожидал, шкура на животе куда мягче. Первый надрез есть. Остальное лишь дело времени. Вовремя свалив, пока меня не растерзал разъярённый монстр, я разорвал дистанцию. Тигр яростно взревел, смотря на меня, после чего все его тело начало покрываться языками пламени, а по округе разлетелось тепло огня. «Твою ж!» — выругался я. Слишком рано расслабился, решив, что нашел подходящую стратегию для битвы. Моя ошибка. Пусть я сражаюсь со зверем, но это не значит, что у него совсем нет мозгов. Учиться на своих ошибках этот монстр точно умеет. Стоило догадаться, что это еще не все. И как мне теперь с ним сражаться? Боюсь, в ближнем бою меня просто поджарят. Дальний бой неэффективен. А других вариантов как бы нет. Окружающей местности вряд ли получится воспользоваться для победы. Это обычная арена без каких-либо лишних деталей. Тут либо ты, либо тебя. Иного не дано. После этого случая добровольного самого сгорания теперь мне вновь пришлось постоянно уклоняться от его атак. Даже просто находиться рядом было опасно, чтобы не получить обширный ожог. Что уж говорить про контратаку, вот только так не могло продолжаться вечно. Разрыв понемногу убывал. Увы, продумать план у меня не было времени, а затем все усложнилось. Зверь яростно взревел. Вот только в этот раз все было несколько иначе. Я буквально почувствовал магию, вложенную в рёв, и мое тело замерло. Я с шоком взирал на то, как эта туша приближается ко мне и взмахивает своей огромной лапой, готовясь разорвать меня на части. Ни за что! усилием воли я резко возвращаю контроль над телом, крича ему в морду. Вот только полностью избежать атаки не удалось. Когти достали меня, прочертив борозды на моей груди. Рана тут же прижглась раскаленными когтями монстра, но от этого не сильно легче. «Да раскромсай его на части! Распотроши кишки и сожри их!» — раздался с трибун голос Селима. Хух, Только мешает. И Ведь полностью из поля зрения его выпускать нельзя. Еще устроит какую-нибудь подлянку. Атакует со спины или типа того. Вот уж кому-кому, а Селиму я бы точно доверять не стал. Как и все его семейки. У них всегда она умеет только собственная выгода. И иногда это даже хорошо. Они даже злейшему врагу будут улыбаться в лицо, угощая чаем, если это будет действительно выгодно. Сейчас же Селиму выгодна моя смерть, а значит, он пойдет на все ради этого. Раздается очередной рев, и я вновь замираю. Да, в этот раз удалось быстрее одолеть оцепенение. Вот только даже доли секунды в такой схватке имеют значение. Прошлая рана не прошла даром. Мозг работал на полную катушку, Все вокруг будто происходило в замедленной съемке. Внезапно я понял, что не уклонюсь. Это конец. И вот, когда моего тела почти достигает смертельный удар, передо мной материализуется знакомый силуэт. А следом брызжет кровь, и в стороны летят золотые чешуйки, отражающие свет пылающего огня. «Хари! Нет!» — в шоке закричал я, смотря на то, как маленькое тельце дракончика падает на землю. А я ведь не хотел его сегодня брать с собой. Думал оставить дома. Даже оставил побольше мяса, но дракончик будто что-то чувствовал, самовольно замравшись в пространственное кольцо. А теперь он принял на себя удар, что предназначался мне. В этот момент в моей голове будто что-то перемкнуло. Слаб. Как же я слаб. Даже Аре пришлось жертвовать собой, чтобы спасти меня. Может, многие аристократы и считают, что слуги, как и фамильяры, и существуют для того, чтобы защищать своего хозяина. Вот только я считаю иначе. Господин должен быть той фигурой, что лишь одной тенью своего могущества защищает своих подданных от любых опасностей. Именно таким был мой знаменитый предок. И именно таким господином я желаю стать. На что же вместо этого? Я просто валяюсь на земле, готовый умереть? «Нет уж, не дождетесь. Чего бы это ни стоило, я уничтожу эту тварь. Она и пальцем больше не тронет Ари». И в этот момент что-то изменилось во мне. Будто тонкая стенка внутри меня просто сломалась, и по телу стало разливаться ощущение мощи. Третий ранг. Чертов третий ранг. Как же вовремя. «Вот теперь ты за все заплатишь», — взглянул прямо в глаза хищника. И мне почему-то показалось, что он вздрогнул. Но это было уже неважно, она буквально изливалась из моего тела, стремясь выбраться из этого переполненного сосуда, и я дал ей волю, облекая в различные обличия лезвие, копья, волны. Все, что только приходило в голову, тут же летело в сторону монстра, и в этот раз заклинания вполне пробивали его шкуру, пусть и не слишком глубоко. В глазах тигра горел страх, он пытался отбиваться. всего как когтей слетали огненные потоки, на все это было бесполезно. С каждым ударом он слабел все больше и больше. «Пора заканчивать!» — наконец понял я. Подняв руку, стал формировать в ней лезвие. Больше. еще больше. Пока оно не коснулось верхушки купола. А затем резко сжал всю кровь, и вот в моей руке уже лежал прямой полуторный меч, так и дышащий силой. Тигр тоже понял, что это его последний шанс, сосредоточив всю свою ману в когтях и забыв о защите. Мгновение, и тигр со страшным ревом несется в мою сторону. Вот только в этот раз оцепенение не сработало. Один взмах, усилия, и голова монстра катится по земле. Я же, больше не обращая на него внимания, спешу к Ари. К счастью, он еще дышит, хоть и тяжело. Быстро вливая лечебное зелье ему в горло, А еще один флакончик выливаю на раны. Сам выпиваю такой же. И нет, это не панацея. Оно не исцелит моментально все раны. Всего лишь поможет организму с заживлением. Сильно поможет, это да. Но и все на этом. После этого помещает дракончика в пространственное кольцо. Там клубится его магия. В таком месте ему будет проще оправиться. Тем более, что мое сражение еще не окончено. Остался еще один враг. Раздался смех принца. «Поздравляю с победой! Такого я уж точно не ожидал. Все-таки ты и достойный враг. Так, как и говорили отец и дед. А я еще думал, почему они не соберут наши силы и не уничтожат раз и навсегда всех потомков колосожателя. Теперь понимаю, почему. Наличие такого врага будоражит кровь, И не дает расслабиться. Однако, как бы это ни было печально, ты должен умереть. Не могу сказать и тебе того же. Из османов выходят так себе враги. Даже нормального боя дать не могут. Осилишь ли ты меня? Твой тигренок уже мертв, а он был посильнее. Хорошая провокация. Однако мне некуда спешить. Да, я подготовила того монстра специально для тебя. Увы! Этот разрыв не принял бы никого сильнее. Да и дракона или хотя бы какую-нибудь виверну не удалось найти. Если бы потомок Дракулы умер от лап дракона, это было бы забавно. Впрочем, это не обязательно. Все равно никто не узнает, что здесь произошло. Так что я могу придумать что угодно, ведь историю пишут победители. «А ты так уверен, что победишь? У тебя закончились козыри». Или еще монстрика-припас. А даже если подобное чудо и вправду произойдет, неужели ты думаешь, что сам сможешь выбраться отсюда живым? Рано или поздно тебе придется выйти из разрыва. И тогда мои люди, поджидающие снаружи, просто убьют тебя. Ха! Неужели думал, что я не продумал подобный вариант развития событий? Я ведь знал, что ты обязательно найдешь меня, если решу покинуть отель. Пришлось даже пожертвовать охранниками чтобы ты уверился, что уже победил и подошел ближе. Этот артефакт, способный пробиться в разрыв, стоил мне кучу денег. А если добавить сюда еще специальные маяки, что должны были переместить нас в строго определенные места? Гордись. Твоя смерть стоила целого состояния. Увы, это всего лишь прототип». Его силы было достаточно для того, чтобы пробиться лишь в оранжевый разрыв, не более. Было бы приятнее закинуть тебя в черный, но, увы, чего нет, того нет. А насчет выхода не волнуйся. После того, как ты умрешь, я спокойно выйду в другом месте. Тот разрыв, что создал я, сразу же закрылся за нами. «Что-то мне подсказывает, что султан не одобрит это». Обменять мою жизнь на раскрытие тайны и возможности создавать разрывы? Не очень-то равноценно. То Он сам об этом не знает. Нашелся тут один безумец, который в обмен на финансирование его исследований поделился со мной своим секретом. Так что вместе с твоей головой на облюде я преподнесу отцу и эту тайну. После такого места наследника престола будет для меня незыблемым. Идиот. — хотел было прокричать я, но сдержался. Если кто-то смог добиться возможности открывать, пусть и кратковременно, путь в разрыв, то он вполне может найти способ и закрывать их, не зачищая. А это, скажем так, первая страна, что получит эту технологию, обретёт невероятное преимущество. Очистить гиблые земли — пожалуйста. Помочь другой стране в безвыходной ситуации запросто. И это я не говорю про то, что можно банально закрывать все разрывы на территории другой страны. Казалось бы, это благо. Вот только так может подумать лишь обычный обыватель. Уже давно разрывы неотъемлемо связаны с государством. Если представить на миг, что в одной из стран все разрывы будут моментально закрываться, что потом? А ничего хорошего. Без зачистки разрывов не будет больше магических компонентов, так необходимых для большинства производств. Их придется закупать в других странах. Но это еще не самое страшное. Без разрывов люди больше не будут становиться сильнее. Растеряют всю свою магию. И что тогда? Пройдет буквально 20, максимум 40 лет, и у страны буквально не останется защитников. Их просто поглотят. И никто с этим ничего не сделает. А ведь это только самые очевидные способы использовать контроль над разрывами. А ведь есть еще куча иных. Даже если закрывать разрывы таким образом не получится, текущей способности открывать их и телепортировать туда людей вполне хватит, чтобы многое изменить. Это ведь буквально прямой аналог телепорта. Это может буквально перевернуть всю логистику мира. Да что уж тут говорить. Такая власть над разрывами позволит стать абсолютным гегемоном на планете. А он так просто раскрыл подобное, даже не задумываясь о последствиях. Идиот. Настоящий идиот. И вот этот человек является наследником Османской империи. И если такой, как он, придет к власти, то, боюсь, что она достаточно быстро развалится. Хм. А ведь это мне даже выгодно. Вот только, увы... Его смерть принесет мне куда больше пользы. Так что откинем эти мысли. Тем временем оставшиеся врата на арену стали открываться. Оттуда повалили десятки тварей, представляющих из себя все тех же огненных тигров. Вот только куда меньшего размера и ранга. Да, количество немного мешало, но разобраться с ними не составило труда. Несколько кровавых лезвий по площади — и вот уже мелочь не представляет опасности. Лишь парочка третьей ранговых тварей умудрилась добраться до меня. Да и то только для того, чтобы лишиться голов в ближнем бою. Каждой хватило по одному единственному удару. Новая сила просто распирала меня. Так что я не сдерживался. Это было... слабо. И что теперь? Выпустишь очередного монстрика? Нет. Сомневаюсь в этом. Вряд ли у тебя тут есть кто-то посильнее. Иначе ты бы сразу выпустил его. Или, может, все же решишься сразиться со мной лично? Хотя в этом тоже сильно сомневаюсь. Ты трус. Просто побоишься. Как хорошо, что твои предки не видят, как низко пало нынешнее поколение османов. Все же решил закончить разговоры и спровоцировать его. Все равно ничего полезного он мне больше не расскажет. «Я боюсь тебя!» «Не смеши меня!» — загорелись злостью его глаза. «Не додавил. Продолжаем. Заодно тяну время, дабы проанализировать барьер и найти его слабое место. Оно просто обязано быть. Главное, чтобы этот урод не попытался прямо сейчас сбежать. Искать его потом придется долго. Ну а как же? Даже как-то жаль, что семь сотен лет существования вашего рода будут слиты в унитаз одним-единственным человеком. «Тобой!» — фыркнул я. «Ублюдок! Да я выпотрошу тебя своими руками!» Все же клюнул он, деактивируя купол и спрыгивая ко мне на арену. Говорил же, что он идиот. Был бы поумнее, запрятал бы тут целую гору взрывчатки, дабы подорвать меня, если план провалится. Да за время, что он потратил на подготовку, можно было с десяток запасных планов придумать. А он не придумал ничего лучше, чем самому вылезти на арену. Нет, с одной стороны, могу его понять. Иногда лучше разобраться с врагом собственными руками. Особенно если уверен в своей победе. Я сам поступил недавно так же. Но тогда надо было с этого и начинать, просто вызвав меня на дуэль, а не вот это вот все городить. Впрочем, он сам выбрал свою судьбу. Если он хочет умереть, я с радостью помогу. Пришло время умереть еще одному потомку врага моего рода.